Глава 4. Победитель попадается сам. Но трем нашим горцам вскоре пришлось убедиться, что все в этом квартале было очень ненадежно. Джо не успел еще заполучить своих змеев обратно, как вдруг его изумленному взору представилась неожиданная картина Все его враги, в том числе и Кочегар. Ударились в паническое бегство. Так же, как детвора исчезла мгновенно при появлении шайки Симпсона, так, в свою очередь, и шайка Симпсона исчезла при появлении какой-то новой, наводящей ужас хищной банды. Остолбеневшая от удивления Джо услышал отчаянные крики беглецов. «Рыбаки! Рыбаки!» Он и сам не прочь был удрать но так устал от последней схватки, что не мог двинуться с места. Фреда и Чарли сильно подмывало улизнуть от новой напасти, испугавшей даже доблестного кочегара и таких сорванцов, какие были в шайке Симпсона, но они не могли покинуть своего товарища. На пустыре показались темные фигуры. Одни из них обступили трех наших друзей, другие бросились в погоню за беглецами. Раздирающие вопли красноречиво свидетельствовали о том, что некоторые из беглецов были настигнуты, и когда преследователи вернулись, они волокли за собой огрызавшегося Симпсона Красного, злополучного атамана Шайки, который все еще крепко держал в руках сверток со змеями. Джо с любопытством глядел на новых мародеров. Это были молодые люди в возрасте от 17 до 23 лет, с типично хулиганской внешностью. На некоторых лицах была написана такая злоба, что при виде их мороз подирал по коже. Двое из этих молодцов крепко схватили за руки Джо. Фред и Чарли тоже очутились в плену. Эй вы! Рявкнул властным голосом вожак этой банды. Мы тут разберем вас по-своему. — В чем дело? Ты, красная рожа, отвечай! Что вы тут делали? — Я ничего не делал, — плаксиво простонал Симпсон. — На то похоже. Вожак повернул голову красного на свет фонаря. — Кто это тебя так размалевал? — спросил он. Красный кивнул на Джо, которого тотчас вытащили вперед. — Из-за чего вы тут сцепились? — Из-за змеев. Моих собственных змеев, — смело сказал Джо. — Он хотел их у меня отнять. Они и сейчас у него под мышкой. — Ага. Он их ссапал, да? — Эй, ты краснорожий! У нас здесь не полагается воровать. — Понял! — У тебя никогда не было ничего своего. Выкладывай сверток. Живо! Вожак еще крепче сжал тщетно вырывавшегося красного Симпсона, и тот... Заревев от бессильной ярости, выпустил, наконец, добычу. — Что у тебя там под мышкой? — спросил вдруг вожак, внезапно обращаясь к Фреду и выдергивая у него сверток. — Еще змеи, а? Целая фабрика змеев! — заметил он в заключение, отбирая последний сверток у Чарли. Затем, приосанившись, протянул тоном беспристрастного судьи, собирающегося вынести приговор. — Теперь нам предстоит решить, какому наказанию надлежит подвергнуть этих трех молодцов. — За что же это? — вспыхнул Джо. — За то, что нас грабили? — Нет, не за это, совсем не за это, — вежливо возразил вожак банды. — А за то, что вы тут таскаетесь с вашими змеями, смущаете народ и учиняете скандалы? Это непозволительное бесчинство. Эта вещь непростительная. Да-да, непростительная! Воспользовавшись тем обстоятельством, что всеобщее внимание было направлено в сторону Горцев, красный вдруг вывернулся из своего пиджака, оставив его в руках стражей. Вильнул в сторону и стрелой бросился бежать через пустырь к той самой лазейке, через которую он собирался улизнуть, когда его ловил Джо. Два-три человека махнули за ним через забор и пустились во всю мочь догонять его. На задворках яростно залаяли и завыли собаки. Каблуки застучали по ящикам и навесам. Потом послышался шумный всплеск, как будто опрокинулась целая бочка с водой. Несколько минут спустя рыбаки, побежавшие за красным, вернулись мокрые и пристыженные. Они попали под холодный душ, который им устроил этот коварный мальчишка. Теперь он вызывающе кричал откуда-то сверху, вероятно, с крыши. Это курьезное происшествие, видимо, смутило предводителя банды рыбаков. И как раз в ту минуту, когда он опять собирался обратиться к Джо, Чарли и Фреду, с улицы донесся особый протяжный свист. Очевидно, сигнал к отступлению, поданный стоявшим на страже парням. Тотчас, вслед за этим сигналом, примчался и сам парень. «Быки!» — крикнул он, еле переводя дух. Джо оглянулся и увидел двух приближавшихся полицейских в касках с карманными электрическими фонарями на груди, которые горели, как яркие звезды. «Надо удирать!» — шепнул он своим товарищам. Но шайка, уже обратившаяся в бегство, загораживала им дорогу впереди, а сзади приближались полицейские. Поэтому им пришлось броситься в сторону лазейки красного Симпсона. Полисмены побежали за ними, крича, чтобы они остановились. Молодые ноги отличаются резвостью, особенно когда их подгоняет страх. И потому наши друзья успели перескочить через забор и бросились, сломя голову, бежать через лабиринт задних дворов. Полисмены же оказались людьми осмотрительными. Очевидно, у них был уже опыт по части лазеек подобного рода и они благоразумно прекратили погоню, как только наткнулись на первый забор. Здесь уже не было никаких фонарей, и мальчики, спотыкаясь, двигались в темноте ощупью. Тут уж они струсили не на шутку. На каком-то дворе, сплошь заваленном пустыми корзинами и ящиками, они беспомощно бродили с четверть часа. Куда бы они ни сунулись, они везде натыкались на бесконечные груды ящиков. Чтобы выбраться из этой западни, пришлось вскарабкаться на крышу сарая. Но оттуда они опять попали на какой-то двор, сплошь заваленный пустыми клетками для кур. Потом они наткнулись на тот самый бочонок, из которого Симпсон Красный окатил водой гнавшихся за ним рыбаков. Приспособление отличалось простым, но удивительно остроумным устройством. В том месте, где в заборе была выломлена доска, был приложен длинный рычаг с таким расчетом, что его непременно зацепишь, когда пролезаешь в щель. Этот рычаг был пружиной ловушки. Стоило его задеть, как он сдвигал с места тяжелый булыжник, который удерживал в равновесии приспособленный наверху бочонок с водой. Бочонок опрокидывался и выливал все свое содержимое на голову того, кто задевал рычаг. Ребята внимательно осмотрели это хитроумное устройство и по достоинству его оценили. К счастью для них, бочонок был уже опрокинут, иначе им тоже пришлось бы принять холодный душ, поскольку шедший впереди Джо задел за рычаг. Наверное, это Симпсонов двор. — тихо сказал Джо. — Конечно, его, — решил Фред, или кого-нибудь из его шайки. Чарли предостерегающе схватил и того, и другого за рукав. — Тише! Что там такое? — прошептал он. Ребята присели на корточки и притаились. Слышно было, как кто-то ходит по двору. Потом послышался шум льющейся воды. Было похоже, что кто-то наливает воду в ведро из водопроводного крана. И опять застучали шаги, на этот раз они приближались прямо к ним. Наши друзья, затаив дыхание, пригнулись еще ниже. Темная фигура прошла совсем близко от них и влезла на ящик, который стоял у забора. Это был сам Симпсон Красный, приводивший в готовность свое приспособление. Ребята ясно слышали, как он устанавливал рычаг и булыжник, как он поставил опять бочонок на место и вылил в него два ведра воды. Когда он спрыгнул с ящика и пошел опять за водой, Джо подскочил к нему и, подставив ему ножку, повалил его и прижал к земле. — Не вздумай орать, — проговорил он, — слушай, что я тебе скажу. «А, это ты?» — сказал Красный с облегчением. Миролюбивое настроение, прозвучавшее в его голосе, ободрило ребят. «Что вы тут делаете?» «Мы ищем выход», — сказал Джо. «И хотим отсюда выбраться как можно скорее. Помни, нас тут трое, а ты один». «Ладно, ладно», — перебил Красный. «Я вас сейчас проведу, прямехонько. На вас я вовсе не злюсь. Идите за мной» и я вас мигом выведу». Несколько минут спустя все четверо, преодолев высокий забор, очутились в темном глухом переулке. «Идите по переулку прямо, дойдете до улицы», сказал Симпсон. «А там повернете направо, пройдете два квартала, свернете опять направо, потом пройдете еще три квартала, и там попадете на Юнион-стрит. Тра-ла-ла». Ребята распрощались со своим проводником и пошли по переулку. Вдогонку они получили совет. «В другой раз, когда пойдете сюда, «Змеев, оставьте дома!»